2002. Я стала художницей в тот день, когда меня приняли в колледж искусств. И неважно, что я ни разу не посетила занятия. Оценки в моём школьном аттестате были далеко не блестящими, но приёмной комиссии Бомбейского колледжа изобразительного искусства понравились мои рисунки. Мама пыталась отговорить меня ехать в Бомбей. Деньги на эту поездку я попросила у бабушки. Профессор Кархат был живописцем и куратором моей будущей группы. Он буквально опешил, когда я сказала, что не пишу красками. Вы поступили на факультет живописи и рисунка. Я понимаю, сказала я. Но я не смогу и писать красками, и рисовать графику. Я плохо справляюсь с многозадачностью. Он не желал ничего слушать. Существует единая учебная программа, рассчитанная на всех. Никто не будет подлаживаться под запросы отдельно взятой студентки. К тому же, живописи рисунок не так уж и далеки друг от друга. Если мне нравится рисовать, то, наверное, понравится и писать красками. Тем более, что в живописи всегда есть место рисунку, те же подготовительные эскизы, так сказать, арматура, костяк. Я кивнула. Вот именно, меня интересует, как раз костяк. Кости это основа. Они вне времени. Археологи будущего найдут именно кости и по ним будут судить о нас нынешних. Пока не попробуешь, не узнаешь, сказал профессор. Как говорится, не окунёшься не поплывёшь. Но я знала. Я знала, что мне не выплыть. Я сказала, что тоже не буду подлаживаться под программу. Во мне нет такой гибкости. Я вышла из его кабинета, держа под мышкой папку с моими рисунками. Прошла мимо художественной галереи Джахангир. Студенты устроили импровизированный вернисаж прямо на тротуаре у входа, продавали свои работы. Я опустилась на колени, чтобы получше рассмотреть картину одного парня, умело выполненный портрет, написанный жирными, размашистыми мазками. Человек на портрете словно раздулся под весом масляных красок. В нём было что-то гротескное. сказала, что холст густо забрызган кровью. Мне надоело таскаться с тяжёлой папкой, и я отдала её ребятишкам, сидевшим на крыльце музыкального магазина. Для того, чем мне хотелось бы заниматься, никакие учителя не нужны. Я не сказала бабушке с дедушкой о своём решении и не вернулась в Пуно. Я сняла комнату у старухи, жившей рядом с пожарным депо в Калабе. Днем я читала о современном искусстве и составляла коллажи из репродукций и фотографий, подолгу рассматривала старые снимки, которые Кали Мата собрала для меня в альбом. Вырезала предметы и лица, которые либо не помнила, либо не желала помнить, и превращала их в пятна черной пустоты. наклеивала изрезанные картинки на листы и зарисовывала пустые пространства, чтобы образы стали такими, какими с моей точки зрения им следует быть. По вечерам я одалживала у квартирной хозяйки хлопчатобумажные сари и ходила на открытие выставок и вечеринки в художественных галереях, иногда заводила знакомства, беседовала с людьми, но в основном просто потягивала вино и вбирала в себя белизну пустых пространств. Потом я узнала, что для того, чем я занималась всю жизнь, есть название – арт-интервенция. Десять лет я занималась арт-интервенциями, и я достаточно быстро поняла, что мне нравится, на что откликается мое сознание. Живопись – лишь мимолетное впечатление, графика виделась мне системой координат. Земля, стены, небо – все, что есть в мире реального и в то же время непостижимого. Город менялся практически каждый день: мосты, небоскрёбы, новые отели. На месте снесённых кварталов маленьких португальских домов строились огромные торговые центры. Всем вокруг хотелось строить, и только мне разрушать. Теперь эти доводы кажутся мне смехотворными. На самом деле всё было проще. Я не знала ничего другого, кроме рисунка. Рисовать у меня получалось само собой, так же естественно, как дышать. Моё восприятие до сих пор не настроено на распознавание влажной сложности цвета. Я смотрю на мир и вижу простые карандашные линии.